не такой безобразный как у большинства так я понимал слова хагакуре в ситуации или или без колебаний выбирай смерть скрытое в словах в отличие от спрятанного в землю предназначено для других или как то бывает с лучшими из книг ни для кого Хагакуры как раз относилась к книгам ни для кого ддзете приказал бросить все записанные за ним слова в огонь Красота этой книги была совершенна потому, что у нее не должно было быть читателя. Она была подобна цветку с вершины, не предназначенному для человеческих глаз. Ее судьба походила на судьбу самого Дзетте, собиравшегося уйти из жизни вслед за господином, но оставшегося жить по его воле. Если уподобить книги людям, Хагакура была среди них таким же самураем, как Дзетте был им среди людей